Мы увидели высокого, худощавого и довольно стройного в полевой форме генерала, остановившегося на вытяжку перед нами. Пригласили его сесть к столу. На столе у нас были сигары и папиросы. Я предложил их фельдмаршалу, закурил и сам. Николай Николаевич Воронов не курил. Пригласили выпить стакан горячего чая. Он охотно согласился. Наша беседа не носила характера допроса. Это был разговор на текущие темы, главным образом о положении военнопленных солдат и офицеров. В самом начале фельдмаршал высказал надежду, что мы не заставим его отвечать на вопросы, которые вели бы к нарушению им присяги. Мы обещали таких вопросов не касаться. К концу беседы предложили Павлюсу дать распоряжение подчиненным ему войскам, находившимся В Северной группе, о прекращении бесцельного сопротивления. Он уклонился от этого, сославшись на то, что он, как военнопленный, не имеет права давать такое распоряжение. Примечание: Рокоссовский солдатский долг Москва, 1968 год, страница 188-189. Это было бы недостойно солдата, воскликнул Паулюс, едва выслушав перевод. Вспоминает переводивший эту беседу Детленко. «Можно ли говорить о спасении жизни подчиненных, как о поступке, недостойном солдата, если сам командующий сдался в плен?» «Я не сдался. Меня захватили врасплох», — оправдывался Паулюс. «Нам известны детали вашего пленения», — сухо заметил Воронов. «Но сейчас мы об этом не будем говорить. Речь идет о гуманном акте с вашей стороны». Мы располагаем достаточными силами и возможностями, чтобы за один-два дня, а может быть и за несколько часов, разгромить ваши части, которые до сих пор оказывают сопротивление. Их усилия напрасны. Они могут привести лишь к гибели тысяч солдат и офицеров. Ваша обязанность, как командующего армией, спасти им жизнь. Если бы я даже подписал такой приказ, «Они бы ему не подчинились», — сопротивлялся Паулюс. «Уже потому, что я нахожусь в плену, я автоматически перестал быть командующим». «Но вы еще несколько часов назад эти функции выполняли», — возразил Воронов. «Со времени расчленения моей армии на отдельные группы я только формально считался командующим всей армии», — продолжал возражать Паулюс. «Основные приказы поступали от фюрера». А каждой группировкой командовал один из генералов. И все же нельзя сбросить со счета ваш личный авторитет, если речь идет о спасении многих тысяч людей, настаивал Воронов. Однако они не подчинились бы мне обязанность воина, обязанность обязанностью, но бывают различные обстоятельства, перебил его воронов. Вот вы же сейчас находитесь в полной безопасности. Неужели человеческая совесть не подсказывает вам, что ваша обязанность перед теми, кто оказался в окружении перед их родными и близкими, состоит в том, чтобы избежать бессмысленной гибели многих людей, которые долгое время были вам подчинены? Паулюс уже не находил новых аргументов, чтобы возражать. Он говорил, что, вероятно, уже назначен новый командующий, и его Паулюса подпись будет недействительна, то утверждал, что войска Шестой армии не поверят в подлинность его подписи. Но все его возражения спокойно опровергались советскими военачальниками. Паулюс продолжал упорствовать. В таком случае, господин генерал-фельдмаршал заявил Воронов, «Я вынужден вам сказать, что, отказываясь подписать приказ о капитуляции, вы берете на себя тяжелую ответственность перед немецким народом и будущим Германией за жизнь многих тысяч ваших подчиненных и соратников». Павлюс молчал. Нервный тик, не дававший ему покоя, мешался сосредоточиться. Воронов, понимая состояние Павлюса, сменил тему разговора. «Какой режим питания установить вам?» – спросил он Паулюса. Лицо пленного выразило крайнее удивление. Он ответил, что ему ничего особенного не надо, что он просит хорошо относиться к раненым и больным немецким солдатам и офицерам.